Глава 14. Делает, что хочет. Между нами пропасть равнодушия. Между нами лёд и тьма. Ты говоришь, что я самая лучшая, что я только твоя. И хочу тебе поверить, дать этот чертов шанс. Но разве можно тебе доверить то, чего никогда не было у нас? Моё сердце От твоего взгляда взлетает. тох по венам и мурашек табун. Моя душа, как снежинка, тает. И губы ждут поцелуй. Любовь — это стоп-слова. Ты ему научил. Я хотела жить по-другому, чтобы не было сотен причин. Сказать тебе «да» прямо в глаза, не отвернуться и в руках забыться. Снежные южные полюса, Этот парень всегда будет мне сниться. Мира. Как итог, утром я проснулась вся опухшая и зареванная. Сама погнала мужика поганой метлой. Сама и рыдала после, как не в себя. В общем, очень я самостоятельная личность. Дьявол. Такая рань. Только половина шестого. Времени еще вагон и маленькая тележка. Умывшись и почистив зубы, уверенно избавилась от любимой плюшевой пижамы и натянула на себя утепленный спортивный костюм. Самое то для питерской осени. А дальше — в парк возле дома, где я целый час гоняла себя вокруг искусственного озера, чтобы выветрить из себя все горькие мысли. Больше — Никакого Тарасова в моей жизни. Нужно только сделать вид, словно мне все равно. Второй круг ада пугает уже не так сильно, как первый. Вот только из головы всё не выходил этот невозможно наглый гад из моего прошлого. Зачем он со мной так грязно играет? К чему давать бессмысленную, пустую надежду и обещания, которые никогда не сможет сдержать? Для него это лишь очередная легкая забава. Никита знает все про истинную жестокость. Без ножа режет. А моё глупое сердце и рада ему поверить. Мазохистка. Самая настоящая. Ну как можно было решиться забыться в его объятиях? Позволить ему снова почувствовать себя королем этого мира? Ничем не отличаюсь от тех глупых и наивных дурочек, которые смотрят на него влажными глазами и мечтают о хотя бы малые талики внимания. Почему же при одном взгляде на него все это уходит на задний план? Хочется окунаться в изумрудный омут глаз снова и снова и снова. Он — мой персональный космос в который погружаешься и не знаешь, сможешь ли выбраться оттуда живой и невредимой, целой. Это чертова магия. На учебу феерически опаздывала, потому что ходила по квартире из угла в угол до самого последнего момента. Быстренько перекусила, приняла душ и переоделась в любимые джинсы и толстовку с капюшоном. Волосы просто расчесала и оставила распущенными. Если совсем мешаться будут, Машку попрошу, чтобы с прической помогла. Она очень красивые французские косы плетет. Настоящее загляденье. Из парадной буквально вылетела, словно пробка из-под шампанского, и сразу заметила неладное. Выезд преграждал черный матовый гелик. Бабульки на скамеечке неодобрительно косились на его обнаглевшего в край владельца. Тарасов, чтоб тебя. Вопрос номер один. Что он здесь делает? И номер два. Как заставить сердце угомониться и не рваться навстречу к тому, кто этого совсем не стоит? Осень на дворе. А он солнцезащитные очки нацепил. Выражение физиономии просто умопомрачительное. Самоуверенность трехсотого уровня. Ну и какой дорогой мне бежать к канадской границе? Немного приспустил очки и улыбнулся во все 32 зуба. Отсалютовал стаканчиком с кофе. Угу, я же отдамся без разговоров, загрушивая латы с карамелью. Мирка, это к тебе кавалер, что ли? Привычно недовольно бормочет Римма Семёновна. Ворчливая пенсионерка с десятого этажа. «Ишь, какой фрукт!» «Вот не могу не согласиться. Прямо в точку описания Ника. Ишь, какой фрукт!» «И ни словом больше!» «Не то, что Литкин хахаль из 315 -й. Подхватывает дискуссию ее вечная подружка Елена Никитишна. «Видела, Семеновна?» «Павлуша с соседнего дома!» «Наркоман, наверное!» «Божечки! Меня теперь бабульки будут обсуждать, как Литку из 315 -й. Если честно, без понятия, кто это». Ник медленно приблизился ко мне. «Сейчас бы помело со ступой, очень пригодилось. Улетело бы и поминай, как звали». «Сбежать собираешься». Он протягивает стаканчик с кофе. «Мне бы точно». Не помешал сейчас. Зачем приехал? Неуверенно спрашиваю я, продолжая крепко сжимать в руках рюкзак. Отвести тебя в универ. Еще шаг навстречу. И расстояние между нами сокращается до нельзя. Возьмешь кофе или как? Я сейчас на автобус опоздаю. Уклоняюсь я от ответа и пробую обойти Ника но он одной рукой обхватывает меня за талию и притягивает к себе. «Мир, дай хоть подвезу». Шепчет Ник на ушко, а губы нежно скользят по моей щеке. «Обещаю, приставать не буду». «Спасибо, подвёз уже. Теперь не знаю, как выгнать из головы эти проклятые воспоминания. Те, когда я была слишком слаба, чтобы сказать ему четкое и категоричное «нет». Когда отдавалась ему, хрипло выкрикивала его имя. «Чёрт возьми! Дно где-то рядом». «Мне вчера хватило», — возражаю я, отрицательно покачав головой. Уверенно упираюсь ладонями в его грудь, чтобы оттолкнуть. Но рука Тарасова ложится слегка ниже, нагло обхватив за задницу а потом он просто поднимает меня в воздух. «Ник!» — возмущаюсь я, хватаясь за его шею. «Ты спятил? Ненормальный?» А я никогда этого не отрицал. Смеется он и ставит на землю уже возле своей машины. Джентльменским жестом распахивает дверцу и совсем не по-рыцарски заталкивает в салон, следом всучив многострадальный стаканчик кофе. Романтик нашелся. «За что мне все эти мучения?» Дождавшись, пока он сядет за руль, я отвернулась в противоположную сторону, продолжая строить из себя поруганную невинность. «Согласна, перебор. Но не все коту-масленица. Ремень. Коротко бросает ник, выезжая с моего двора. «И не дуйся, князева, хотя на твоей щёчки я готов смотреть вечно». «Иди со своими играми в задницу, Тарасов!» Все «Всецело за!» «Хитро усмехается он!» «Если речь идет конкретно о твоей!» «Я, знаешь ли, одна... люб...» «Знаю я таких многолюбов!» «Зачем ты это делаешь?» «А, все «Всё-таки смотрю на него!» «Но послушно пристегиваюсь и начинаю пить кофе!» потому что без дополнительного допинга мне сейчас ну никак не выжить. Ммм, вкусно как. У меня сейчас случится эстетический оргазм. Кофе — это лучший напиток, который когда-либо придумывало человечество. Делаю что? Сам знаешь. Пожимаю плечами. Впереди уже маячил наш универ. И мне почему-то захотелось, чтобы мы не приезжали туда как можно дольше. Наверное, потому что на парковке обязательно будут друзья Ника. Вся золотая элита в полном составе. Всякие змеи-филатовы, шутники Сотниковые и им подобные. Да только нас не могла остановить даже стандартная питерская пробка, которой просто-напросто не было. Волшебство как оно есть. Ник мастерски припарковался среди прочих машин, заглушил мотор, и несколько минут мы просто сидели в полной тишине. Тарасов откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня. И я могла вытерпеть все, что угодно на этом свете, но только не такой его взгляд. Словно ему не все равно. Словно я для него что-то значу. Но однажды мои мечты уже упали с небес и разбились. Они не подлежат восстановлению, подумала. Очень тихо спрашивает он: Подумала. Всю ночь ворочалась сбоку на бок, расхаживала как лунатик, и то и дело заливала собственную подушку слезами. Потому что хотела сделать ответный шаг и довериться ему, но... но как? После всего между нами пропасть. Между нами лед, Между нами целый океан холодного безразличия. И он сам виноват. Сам. О чем? Я отстёгиваю ремень, собираясь как можно скорее избавиться от общества Ника. «Узнаешь на свидании», — усмехается он, и, покинув теплый салон внедорожника, обходит его и открывает передо мной дверь. «В каком свидании?» «Я не пойду с тобой на свидание!» Категорично заявив, выбираясь из гелика, упрямо игнорируя руку Ника, за которую он предлагал мне схватиться. «Вот даже не заикайся больше! И делай с этими знаниями что хочешь!» Решительно направилась ко входу в университет под пристальными взглядами знакомых студентов и своих однокурсников. «Ну да, я ведь из тачки самого Никиты Тарасова выпорхнула. Да еще и кинуть его там же умудрилась. Какая злая девочка!» Но только шепот и переглядывание за спиной были не самым страшным. Беда пришла откуда не ждали. Ник подлетел ко мне и схватил меня за руку. Моя рука в его руке. Пальцы переплетены крепко-крепко. Как вчера ночью, когда мы... Неважно. Да еще и рюкзак мой забрал. Наглость — второе счастье. Ты что вытворяешь? Шиплю я, стараясь вырваться из стальной хватки своего персонального сталкера. Делаю, что хочу. Ты сама швырнула в меня белый флаг. Молись, чтобы я не придушила тебя красным, рогалик души моей.